Глава 17 Привет, это Полина. Я звоню Илоне. Столько всего хочется ей рассказать. Марат прислал мне новый телефон, и я не стала отказываться. Тем более, что меня оставили в больнице еще на три дня. Тут я уже сопротивлялась, но врач объяснила, что это необходимо для ребенка. Марат обещал все оплатить, и я решила, что три дня отдыха мне не помешают. «Наконец-то, Полли! Я в ужасе!» Тут же выпалила Илона. «Что случилось?» Спросила я. «Твоя сестра тут!» «Где тут?» Я вскочила с постели. «В нашем салоне. Представляешь?» Она договорилась с хозяйкой. снимает рекламный ролик для ее канала. Она тут такая милая, со всеми общается. Но сразу видно, что... Подожди, Илона. Она спрашивала про меня? «Нет. Ведет себя так, будто тут случайно» но я уверена, что это не так. Слушай, я хозяйке сказала, что у тебя грипп. Она дико его боится. Дней пять даже нос сюда не суй. Они пару дней снимать будут, а там неизвестно, как пойдет. Илона, если она спросит, я предупредила девочек. Они будут молчать, — сказала Илона. Спасибо тебе. Я выдохнула, но беспокойство осталось. Я чувствовала, что это только начало. — А ты где? — я начала рассказывать Илоне обо всем что произошло за последние дни и о марате о том как он узнал даже легче становилось а то все копилось внутри мне очень не хватало чтобы меня выслушали послушай меня сказала илона я знаю что ты у меня цветок нежный и самостоятельно растущий только вырвалась из родительского гнезда и хочешь вкусить свободу но подумай о малыше если марат окажет поддержку, «Не отказывайся. Дашь жилье – согласись. Но я не хочу его ни о чем просить. Никаких «но», – прервала меня Илона. «Это его ребенок. Не хочешь быть с ним – твое право. Но он обязан помогать. Просто будь умнее». «Ты о чем?» «Снимет квартиру – договор оформляй на себя. Даст денег – только наличкой. Никаких его карт». «Я так не могу». Мне даже от таких разговоров стыдно стало. Я не могу ничего взять. У меня телефон разбился. Он мне с курьером новый прислал. Я и его вернуть хочу. С ума сошла? Никаких возвратов! То, что было между вами, принесло свои плоды и ответственность на двоих, независимо от того, вместе вы или нет. Я хочу сказать, что ты права, но у меня гадкое ощущение, что я беру не свое. А ты берешь не свое, а для ребенка. Он уже знает и обязан помочь. Он же не планировал этого ребенка. Так и ты не планировала. Но вот в чем штука. Когда двое занимаются сексом, то риск беременности всегда есть. И это надо учитывать. Если ты уже взрослый дядька, то будь добр быть достаточно взрослым, чтобы нести ответственность за плоды. Спасибо, Илона. Я отключилась, но не успела положить телефон, как позвонил Марат. Как ты себя чувствуешь? Спросил Марат. Его голос был напряженный и даже злой. Все хорошо. Взяли кучу анализов. Лежу и смотрю телевизор. Даже не помню, когда я столько лежала вот так, без дела. Врач сказал, тебе надо лежать. Я лежу. Молчание. Не знаю, что говорить. И, похоже, Марат тоже. «Полли, у нас сложная ситуация, но мы ее решим. Только доверься мне». Вот довериться тебе я точно не могу. Последний раз, когда я это сделала, то ты мной воспользовался, а затем выгнал. Я не говорю даже о том, что ты сказал. Я жалею о тех словах, но так было надо. Надо было быть мудаком? Да, Полли. Мне было надо, чтобы ты точно не искала встреч. По-моему, это называется ирония, сказала я, переключая каналы. Я всячески от тебя пряталась, а ты сам меня искал хотя просил, чтобы именно я не искала встреч. Я приеду через несколько часов, и мы поговорим. «Жена отпустит?» — говорю эти слова, а сама дрожать начинаю. «Марат, мне не стоит нервничать». Сбрасываю вызов и натягиваю одеяло до носа. Почему же так больно и сложно? Я думала, что переболела. Думала, что уже отпустила. Но нет. Наверное, так просто это не пройдет. А как будет дальше? Родится малыш, и, если родные узнают, сворачиваю скалачиком, поглаживаю живот. Ничего, Горошенко, твоя мама сильная. Мы справимся. Я все-все для тебя сделаю. Обязательно смогу защитить. Ты ребенок, ты беззащитный, и я обязана о тебе заботиться. Очень хочу о тебе заботиться и оберегать. А твой папа? Мы посмотрим, как будет». Может, и и права. Стоит принять помощь, но держать на расстоянии. Я согласилась на больницу. Это тоже помощь. Благодаря этому мне сделали анализы, на которые у меня не было денег. Меня посмотрели разные специалисты. Все в один голос подтвердили, что мы оба здоровы и беременность протекает как надо. Не заметила, как уснула. А когда только открыла глаза, то увидела Марата который снова сидел в кресле. «Ты давно тут?» спросила я и потерла глаза. «Пару часов», сказал Марат и опер голову о руку. Смотрел на меня так странно, даже с какой-то нежностью, от которой мое сердце болезненно билось. Мысль о том, что все могло быть иначе, не покидала мою голову. «Уже ночь?» я посмотрела в окно, там уже было темно только жёлтый свет от уличных фонарей. «Около девяти вечера», – сказал Марат, размял плечи и чуть придвинулся вперед. Голодна? «Ой!» Я чуть не подпрыгнула, почувствовала внутри странное шевеление. «Что случилось? Вызвать врача?» Марат подскочил. «Нет». Я села на постели и приложила руки к животу. «Шевелится». «В смысле шевелится?» Ребенок шевелится!» Снова почувствовала шевеление. Без спроса схватила руку Марата и положила на живот. «Чувствуешь?» Несколько секунд мы так и стояли. Я смотрела в голубые глаза Марата, а он не отводил от меня глаз. Его рука на моем животе. Обжигает. Такая большая, что, кажется, закрывает весь живот. «Чувствуешь?» Я почувствовала, как во рту пересохла. «Чувствую», — сказал Марат. «Как шевелится! Чувствуешь?» Я радостно улыбнулась. Марат наклонился и поцеловал меня. На мгновение я даже не поняла, что происходит. Он так мягко коснулся моих губ, что я забылась, будто разряд тока окатил по телу. Горячая рука на животе и его дыхание. Чувства нахлынули волной. «Марат!» Я чуть отодвинулась. «Мне не стоило тогда говорить тебе эти слова». Сказал мужчина, а я смотрела на него и пыталась понять, говорит он правду или нет. Не стоило, но ты сказал, сделала еще шаг назад. Больше не делай так. Ты женат на моей сестре. Для меня не важно, какой у вас брак. Важно то, что брак есть. Я хочу, чтобы все было правильно. Полли, правильно уже не получится. У нас будет ребенок. Поверь, Марат! Об этом я не забываю ни на секунду. Потому что я буду с ним всегда. Ты можешь исчезнуть в любой момент, а я останусь. Я не уйду. Марат сделал шаг вперед, но я снова отступила. Не верю тебе, — отрицательно покачала головой. Не могу тебе верить. Ты меня обманул. Ты меня использовал и... Полина. Подожди. Я выставила вперед ладонь, чтобы он замолчал. Дай договорить. Я не верю твоим словам. Ни единому. Ты разрушил мою жизнь и мою семью. Ты поссорил меня с родными. Да, у нас были сложные отношения. Но они были моими родными. У меня были планы на учебу и карьеру. Теперь все перечеркнулось. Я буду матерью-одиночкой. Мне никто не поможет. На учебе я поставлю крест на несколько лет, как минимум. А если говорить про платное, то навсегда. Я реально смотрю на вещи и не строю иллюзий. Все будет не обязательно так. Все будет именно так. Съемная квартира и жизнь от зарплаты до зарплаты. Будет так. Конечно, со временем я буду зарабатывать больше, но вначале будет тяжело, и я готова к этому. Я буду тебя обеспечивать. Ни ты, ни ребенок ни в чем не будете нуждаться. Это ты говоришь сегодня. А что будет завтра? Что будет, если ты проснешься утром и скажешь мне «Полина!» Я все решил, уезжай и не ищи меня. Скажи мне, как я могу тебе верить?» «Никак», — Марат хмурится, но кивает. «Ты не можешь мне верить. Ты абсолютно права. У тебя нет ни одной причины мне доверять». «Хорошо, что мы это выяснили. Я дрожу от напряжения. Слова так лились из меня, даже не знаю, как я могла все это сказать. Но сейчас я почувствовала, что мне становится легче». Но не до конца. Осталось еще кое-что. И еще кое-что. Я снова погладила живот, а затем опустилась на кровать. «Ты скажешь, Оля?» «Это ее не касается». В голосе звучит жесткость. «Вы женаты». «Этот брак долго не протянет». «Ты плохо знаешь мою сестру», — я ухмыляюсь. «Она сделает все, чтобы забеременеть от тебя. Она всегда получает то, что хочет». Раньше я восхищалась этим качеством, а теперь она меня пугает. Между мной и твоей сестрой ничего нет. Это не мое дело. Ты можешь спать с кем захочешь. Общий ребенок – это не повод. Полли!» Марат набирает в грудь воздух, затем выдыхает. Это снова только слова. А ты не должна мне верить. Поехали. «Куда?» Не понимаю я. «Хочу сделать так, чтобы ты чувствовала себя защищенной» и не переживала о завтрашнем дне. Не знала, что у Марата такие связи. Он смог поднять среди ночи сотрудника банка. Я пыталась его отговорить, но он настоял на своем. Объяснил, что не собирается ждать до утра, хотя, когда мы вошли в банк, то уже начинался рассвет. — На ваше имя будет открыть счет с ежемесячным поступлением, — объяснял мне сотрудник банка сонным голосом. «Сейчас система еще не работает, но как только начнется рабочий день, то я все сделаю». «А если ты передумаешь платить?» Я поворачиваюсь к Марату. «Эти средства будут автоматически списываться со счета», – отвечает сотрудник банка. «Он сменит счет или обанкротится?» Я ухмыляюсь и перевожу взгляд с одного мужчины на второго. «Боюсь, такое может случиться только в случае закрытия этого банка», – говорит сотрудник и я вопросительно на него смотрю. «Это банк господина Аргентова?» Я удивленно приподнимаю бровь. «У тебя есть договор, мы заверим его у нотариуса. Если я тебя обману, то ты можешь обратиться в суд», говорит Марат. «И какой срок этого счета?» Во рту так пересохло от волнения, что даже дышать больно. «До совершеннолетия ребенка», отвечает Марат, и я еще раз пробегаю глазами договор. Ежемесячная сумма довольно приличная, больше, чем моя зарплата. Мне даже немного нехорошо стало. Руки дрожали, пока я читала этот договор. вчитывалась в каждое слово, боясь найти подвох. «Подвоха нет?» – спрашиваю я Марата. «Нет», – он качает головой. «Ты понимаешь, что если ты снова меня обманываешь, то...» «Не обманываю, Полина. Зачем мне это?» «Может, ты ребенка забрать хочешь?» Не знаю. Я чувствую, что нервы снова начинают сдавать. Я не знаю, чего ожидать от тебя и Ольги.